ЭПИЛОГ В этот ясный осенний день, который радовал нас теплой погодой и отсутствием дождя, мы со Львом давали клятвы верности друг другу. На церемонии было не так много людей. Мой муж выполнил свое обещание, не стал звать всех, кого только можно. Его родители, секретарь с мужем, Константин с супругой, мой брат с семьей, да Светлана Сергеевна. как оказалось Я чуть ли не единственная девушка, н а ч ь ю свадьбу пришла эта замечательная женщина. Сейчас она сидела в ряду гостей со стороны невесты, держала за руку своего мужа и улыбалась мне своей доброй улыбкой, поддерживая и словно говоря, что мой выбор правильный, как никогда. За ней сидел брат с женой. Для него новость о моем разводе стала шоком. А когда сообщила, что снова выхожу замуж, то просто д о б и л о этого уравновешенного человека. Пришлось ему приезжать к нам на день раньше запланированного мероприятия, знакомиться с женихом и хлопать ресницами, потому что собрать все, о чем мы ему рассказали, брат просто не мог. В голове столько событий не укладывалось. Но пережив ночь, он уже иначе смотрел и на меня, и на льва. Только один раз спросил, почему молчала, почему не позвонила ему. «А что бы ты сделал?» «Да хоть квартиру тебе снял!» Он прошептал эти слова с горечью. «У тебя у самого семья. Как я могу в нее лезть со своими проблемами?» На что он просто меня обнял, прижимая к себе. «Прости», — сдавленно проговорил срывающимся голосом. «Прости, что не был рядом, когда был нужен». После этого разговора мы однозначно стали ближе. Брат выводил меня на танец невесты, он же передавал из рук в руки льву. А потом, скупо о т ё р щеку, не желая показывать свою слабость, свои эмоции. У меня у самой в этот день ком в горле стоял, так что есть ничего не могла. Вроде мы уже как неделю муж и жена, а я до сих пор нахожусь в каком-то шоке. Оказывается, мой сын уже давно был прописан в доме льва. Да и сама я совсем скоро обзавелась новым штампом в паспорте. Это, конечно, не главное, но было приятно, было понимание, что этот человек действительно готов пойти на многое ради меня, что он не боится ничего, не придумывает разные небылицы. Он просто муж, который любит свою жену и сына. Лев даже в дом меня вносил на руках, как хозяйку, как хранительницу домашнего очага. Вот тогда-то я и разревелась, держалась до последнего и не смогла сдержать эмоций. «Люблю вас», — произнес Лев, ставя меня на ноги. «Всем сердцем люблю». «Веришь?» «Верю». И как можно было не верить? С Любовь Петровной и Андреем Сергеевичем мы встретились через месяц. когда лев рассказал об их разговоре. Я приняла к сведению его слова, но точного ответа не дала. Мне нужно было подумать. Нужно было взвесить все «за» и «против». На помощь мне пришла мама. Теперь уже и моя, а не только льва. Сложно принять такое решение. Она села рядом, а я положила голову ей на плечо и тяжело вздохнула. «Очень тяжело», — согласилась Понимаю, что все равно от сына ничего скрыть не получится, ведь рано или поздно он обо всем узнает. Это верно, согласилась со мной женщина. Так может попробовать? На тех условиях, которых хочешь, на то время, которое считаешь приемлемым. А вы? Я подняла глаза на самую мудрую и внимательную маму. А что мы? Она чуть заметно улыбнулась. Вы не будете против ревновать, обижаться. Вот еще, поразилась свекровь моим мыслям, Ярослав все равно с нами чаще, так что ни о какой обиде речи идти не может. Что ж, я смогла дать Любовь Петровне и Андрею Сергеевичу еще один шанс, который они не пропустили. Долго плакали, когда увидели Ярика, который сначала их не узнал, а потом пошел играть. Смотрела, как внимательно относится к ребенку бабушка, как заботливо поправляет носочки дедушка и позволила им видеться с внуком. Темы прошлого ни разу за все время не были поднятыми. Ни разу меня ни в чем не упрекнули, не посоветовали, не настояли на своем мнении. Впервые смотрели настороженно, а не свысока. А я просто продолжала быть той Аней, которая теперь была не такой замученной и уставшей, которой дома было хорошо и комфортно, которая стала заниматься любимым делом. Но самое главное, у меня была большая и любящая семья, замечательный муж, который во мне души не чаял, его великолепные и понимающие родители, а еще начальница агентства «Элиниум», что была частым гостем в нашем, уютном доме. Конец. Сентябрь 2020 года. Читала Ирина ч е ч е в а т о в а